Помещение по соседству, чуть позже. Знаете, доктор, генерал Кузнецов с усилием растирал ладонями усталое лицо. Я видел многое, и как умеют воевать наши ребятишки, я тоже видел. Смешно, мне казалось, что я хорошо знаю, на что они способны, но сегодня это было что-то новенькое. Чему тут удивляться? Доктор расслабленно откинулся на спинку дивана, глядя на пронзительно жёлтую субстанцию в бокале. Коньяк был по-настоящему хорош. Пускай его в своё время, пытаясь выслужиться перед европейцами, и обозвали бренди, но качество осталось на прежнем уровне. Понимают, в нём толк армянский, чего уж там. Ребята прогрессируют, это нормально. Прогрессируют. То, что девочка вытворяла это вообще за гранью, и потом так, скачком. Мне всегда казалось, что она тянется за мужем, а сейчас не, он так не сможет. Сурков хороший пример. Они были почти на одном уровне, но он от неё отстаёт заметно. Я осмотрел данные телеметрии, да и результаты визуальным осмотром не сообщили, как его танк выжил в этой бойне, чудо. Только броня и спасла. Весь в шрамах, а её и не зацепили толком. Чему вы удивляетесь, монн генераль? доктор рассмеялся, получилось черезчур весело. И Кузнецов поморщился. Она получила хороший толчок, в её положении это и не удивительно. Очень многим спортсменкам подобное служит катализатором успеха. Катализатор? Генерал удивлённо приподнял брови. Это вы о чём? А вы не знали? Наше чудо-девочка в положении, на втором месяце уже. Внешне пока незаметно, однако организм уже перестраивается. Генерал у вас сейчас глаза на лоб вылезут. Чему вы удивляетесь? Она замужняя женщина, и происходящее совершенно нормальный и естественный процесс. Чёрт. Выдох Кузнецов после короткой паузы. Они что, о контрацепции не слышали? Наверняка слышали, но применять её даже не пытались. Да и не обязаны. Давайте уж, скажем честно. В конце концов, у них нормальная полноценная семья, в которой просто обязаны появиться дети. И оба они изначально были нацелены именно на это. К слову, и не скрывали своих намерений. Просто кое-кто не будем показывать пальцем, не стал заострять вопрос и просить немного повременить с размножением. У них дети, а нам что теперь делать? Успокойтесь. Всё же то, чем они и сейчас занимаются, это не бег в полной выкладке на 10 км. Как минимум, ещё несколько месяцев девочка будет в форме. А к тому времени, глядишь, всё так или иначе закончится. Поэтому я думаю, ничего страшного не произошло. Могла бы хоть доложить, буркнул генерал Медленстовая. А то вам сообщила, а мне? Мне тоже не сообщила. Но я всё-таки врач, наблюдаю за ними регулярно. И уж по результатам анализов определить что к чему как-нибудь сумею, иначе грош мне цена. Я да, теперь придётся за её здоровьем следить почище собственного, а то потом ей ещё и путёвку на курорт для поправки или этого самого здоровья придётся оформлять. Увы, доктор развёл руками. Лучшие курорты за границей. Даже если наступит мир, кто ж выпустит таких секретоносителей? Его пассажи до сих цели. Генерал расхохотался. хорошее настроение стремительно возвращалось. Ники пишуй тезря. Если так пойдёт дальше, то виза для поездок на курорт больше не потребуется. Почему? Дома эти курорты к России присоединим. Мысль была интересная и заслуживающая вдумчивого изучения под бокал коньяка. Вы именно в этот момент их прервали. В дверь без стука вошла секретарша, иногда пользующаяся своей привилегией старой боевой подруги, и коротко сказала: Я думаю, вам стоит на это посмотреть, и как можно скорее, иначе они там поубивают друг друга.